Глава двадцать Мартышка сдала меня с той же легкостью и непринужденностью, как и предупредила. Пискнула, крякнула и побежала к дереву, на котором сидел неожиданно разведчик. Парень, а на вид ему было не больше двадцати, обернулся и, завидя меня, соскочил с дерева. Бесшумно, покошачьи, плавно и быстро. Я и моргнуть-то не успел, а он уже стоял передо мной. Руки подняты, ладони раскрыты и повернуты в мою сторону. На татуированном лице застыла улыбка. Одет, как и все предыдущие, кого я встречал из этой тусовки. Просто. Холчевая безрукавка и свободные штаны. На руках финишки и кожаные браслеты. Болтается несколько колокольчиков. Но сейчас перевязаны лоскутками. Единственное отличие, не считая форм и видов татуировок, в обуви. На босу ногу парень надел классические довольно новые конверсы. Татуировок много,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 и сильно коверка английские слова, выдал фразу, поставившую меня в тупик. Понял все, и цитату мне вернул, или действительно куда-то зовет. Надо идти на север. Парень показал рукой вглубь джунглей, повернулся и пошел туда же. Увидел, что я не иду, остановился и поманил меня рукой. «Гоу-гоу, френд!» «Окей, мы принимаем бой!» Я посмотрел, куда делась мартышка. Надо будет имя ей дать, а потом, если увяжется, Катьке подарю.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 я даже решил, что он хочет запутать меня. Но нет, просто вел каким-то своим внутренним чутьем, обходя любую мертвячую опасность. Сомнений, что меня куда-то заведут, не было ни малейших. А вот надежда, наконец, узнать, кто это такие и что им нужно от глобалов, присутствовала. А им явно нужно, раз уже вторую точку пасут. Так что концепт, Враг моего врага, мой друг, обнадеживал и давал надежду обзавестись столь полезной татуировкой. Несколько раз я пытался с ним заговорить, мол, кто такой, куда идем, но в ответ только «гоу да гоу», только не шуми, дойдем, там все и узнаешь. Когда проводник, наконец, остановился и стал звонко кудахтать по сторонам, изображая какую-то птицу, окончательно стемнело. А я уже порядком продрог. Мартышка забралась мне на спину. Пристроилась на сумке и уснула. Не видел, но слышал довольное сопение. Куда мы дошли, было непонятно. Как был сплошной лес кустами, так и остался. Только заросли становились все выше, рисуя в темноте многоруких монстров воображений. Через пару минут нам ответили. Такой же резкий крик, будто лепс попугая душит. Непроходимых на первый взгляд зарослях открылся проем примерно мне по пояс. Проводник полез первым, а я за ним. Метров десять пробирались на карачках, царапая голую спину. Я последний раз так еще совсем мелким пацаном на даче в кустах малины шарился. Вышли на поляну с огромным деревом. Я сначала в темноте подумал, что в стену уперлись. А нет. Всего лишь квоя. И еще не самое крупное, что уже попадались на пути по заповеднику. «Ну что, потяни, детка, за веревочку, дверка и откроется». Обратился я скорее к себе, а не проводнику,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 Голос приятным тембром, звучит тепло и седва различимым акцентом. — Верно. А вы, простите, вот вы все... Я ткнул пальцем стоящих передо мной проводника за спиной и еще неопределенно помахал, указывая то на стены, то на потолок. — Кто? — Простите, не с того начал. Дед -то еще шире растянул улыбку, демонстрируя идеально ровные белые зубы. — Зовите меня, дедушка Лу. Я рад приветствовать вас. В.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 И понимаем, что вокруг наших пещер целый огромный мир, с которым можно и нужно вести дела. Считайте меня пиар-менеджером или послом нашей общины. И могу ли я все-таки узнать ваше имя? Меня зовут Андрей. Это я так, чтобы не показаться невежливым. А в остальном давайте без всей этой херни. Вы просто расскажете мне, кто вы и зачем я здесь. Дед совсем постарчески вздохнул, поминая всю молодежь дурным словом.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 и начал с утроенной силой копать все, что можно, то дорылся и до магической пещеры. И камнем преткновения во всей этой истории стал алмаз, по версии охотников, украденный глобалами. И вот они и пытались вернуть, шастая по офисам корпорации и следя за лагерем. А я им был нужен по тому же принципу, что они мне, враг моего врага, мой друг. Я пытался объяснить, что Глобал Корп сами потеряли камень, и искать его в исследовательском лагере не стоит — Но дедушка Лу лишь отмахнулся, то ли решив, что я опять спорю с очевидным, то ли в духе «пока сам не проверю, не поверю». Общались долго. Дедушка Лу травил легенды, а я рассказывал про сестру и идею штурма глобалов. Договорились сделать это вместе, сразу, как только я еще найду подмогу. Прыти храбрости у охотников было не занимать, да и навыки какие-то были. Но все заточено под демонов. палки тыкалки самопалы седовитыми пулями из тростникового сахара хитрый состав татушек который сбивал нюх у мертвецов и все нафига спрашивается три высших образования и отказ от куриц но эту мысль я оставил при себе отогрелся откормился татуировку не выпросил но мазью своей они все-таки меня обработали и компресс на плечо наложили и даже приодели только не в модное какуллу а в колдунское попроще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 по которому всегда ответят члены общины и по своим каналам донесут до него. Связи не было, но он уверял, что в городе есть места, где еще ловит. Попрощались чуть ли не друзьями. Комаджоры выдали мне проводника, который меньше чем за два часа, почти не петляя, вывел меня к спрятанному мотоциклу. Обезьянка так и прилипла ко мне, что под землей от меня не отходила, так и потом, прыгая по веткам, не отстала по дороге. Решил пока звать ее Мартышкой. «Нормальное имя пусть потом сестра придумает». Когда думал об этом и верил, что все так и будет, становилось легче. Временный лагерь МЧС. Западный район Фритауна. 23 марта 12.43. Знакомых в городе у меня было немного. Леха из Миротворцев, который, скорее всего, давно уже свалил, и либо сидит на карантине, либо уже дрейфует на корабле призраки с мертвой командой. Плюс собратья по плену, МЧСники и механик Саед, который, по идее, уже должен был перевести семью к Вадику и Леонидычу. В теории еще можно было прозвониться до Ксюхи и узнать, как там Бамас с мирным. Вдруг реально уже прут где-то через Гвинею или Либерию. Но сейчас нужна была практика. Поэтому я поехал искать МЧСников.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 Послышались шаги по металлическим крышам, на которых появилось несколько вооруженных мужчин, но целили не в меня, а скорее прикрывая. Дверь контейнера распахнулась, и внутри, за дополнительной свежеприваренной решеткой, меня встречали. Запустили внутрь. Каким-то хитрым приспособлением закрыли за спиной ворота, а потом еще минут пятнадцать мурыжили на предмет ран или укусов. До трусов пришлось раздеться и сорвать компресс с плеча, чтобы показать, что я чист. А потом еще десять минут вертеть мартышку в свете фонарика и доказывать, что она травоядная. Наших не было. Разговор шел по-английски, без напряжения и все по делу. Пока рентгенили меня, разъясняли правила поведения в лагере. Куда идти первым делом, кому обратиться, чтобы встать на учет. По лагерю до тех пор не шастать, мол, все добрые, но положение обязывает быть нервными. Я не спорил, спросил только про МЧСников, но эти парни их сегодня не видели.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 Домики стоят как старые, но чистые, так добавленные палатки спасателей, такие большие, что в них машины можно парковать. Со всех сторон слышатся голоса на разных языках, прям вавилонская башня какая-то. Со штабом особо выдумывать ничего не стали. Устроили его в полицейском участке. Меня как мячик по футболе по коридорам, пока я, наконец, не оказался перед бывшим кабинетом начальника участка. Постучался и, услышав английское "Welcome", вошел внутрь.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 и все остальное, что у того на столе, уже на них висит, как влитое, а не как седло на корове. Взгляд цепкий, подозрительный, слегка напряглись, когда я вошел, просканировали и чутка развернулись, чтобы меня валить с подручней было. Юлить или выдавать какие-то легенды я не стал, представился, познакомился, парни оказались британцами, хотя рыжий, учитывая фамилию Макферси, может и шотландцам.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 Они, когда последний раз были, фото твое показывали. Реально, расслабься, русский, тише, мы не такие, никакие. Я покосился на парнею карты, но они не проявляли агрессии. Даже руки приподняли, показывая, что все хорошо. Не те, кто сдает людей всяким разным уродом. Но сообщение передать можем. Макферси поднес сигару карту. Так вот, тебе, если появишься у нас, просили передать. что жду тебя в гости в обмен на свободу твоей сестры, задержанной по подозрению в шпионаже. «Поможете?» Я старался сохранять спокойствие, хотя внутри все бурлило. «Ну какой же я дурак!» «Понятно было, что будут искать, пробьют родственников, а потом как дважды два все сопоставят». «Поможем!» «Но сначала ты нам помоги!» «Есть одна миссия!» «Бля, вы тут заигрались, что ли?» Прорвало. Я даже перешел на смесь русского с английским.